Джек Риччи. Вариации на схему. Приключения Генри Тернбакла. Рассказ 7. Читает Юрий Горжей. Перевод Олева Самойлова. Первый вопрос казался вполне естественным. Сколько вам лет? В июле будет семьдесят два. Разцвел в улыбке помфлет. Я строго посмотрел на него. В таком случае вы, конечно, понимаете, что убийство не решает ничего. Он ненадолго задумался. Это обобщение. Ну, оно не выдерживает ни малейшей критики. В любом случае, я готов сделать заявление. Я застрелил Эндрю Фергюссона. Имело место трагическая случайность. Спусковой крючок очень чуткий, о чём мне было неизвестно. Я указал на лежащий на столе револьвер. Вы имеете в виду это оружие? Помфрод кивнул. Он принадлежал мистеру Фергюсону, точнее принадлежал. Револьвер хранился в ящике стола, и я как раз рассматривал его, когда Фергюсон неожиданно для меня вошёл в кабинет. Я случайно тронул спусковой крючок, и чёртова штуковина выстрелила. Вот так всё и случилось. А я печально покачал головой. Итак, вы находились в комнате с намерением ограбить вашего нанимателя. Да можно и так сказать. Мистер Фергюсон, его племянник Рудольф, племянница Генриетта и адвокат Куинлан играли в бридж в гостиной, как бывало почти каждый вечер. Я проник в кабинет, где, насколько мне было известно, Фергюсон держал наличные деньги в ящике стола, рассчитывал взять деньги, кое-какие вещи и уйти через застеклённую дверь, чтобы думали, будто взломщик залез. "Вы работали у Фергсона садовником?" спросил мой партнёр Ральф, делавший пометки в записной книжке. "Бомфред Кивенул." "Да, последние 3 месяца." Ральф поднял голову. "3 месяца? А где вы работали раньше?" "Я был главным садовником заключённого в тюрьме штата. Отслужил более 50 лет." "50 лет?" недоверчиво повторил я. Он протолобнулся. Я убил копа. Тоже, в общем-то, случайно. Примерно вот как здесь. По всем правилам судья должен был дать мне пожизненное, и тогда через 12 лет и 8 месяцев я мог бы подать на условно-досрочное, но ему сильно не нравилось, что убивает полицейских, и вместо пожизненного он впаял мне 99 лет. И отмотал 50. И тут, как гром среди ясного неба, вызывает меня начальник и говорит, что я свободен. А случилось это благодаря мистеру Фергюсону, который заседал в комиссии по условно-досрочному и прослушал о моём деле. Он-то меня садовником и взял. Я всё ещё не мог поверить услышанному. И вот как вы отплатили вашему благодетелю? Взяли и убили. Мне и самому не по себе. признался Помфред, но потом пожал плечами. Я как застрелил Фергсона, запаниковал, бросил револьвер, выскочил через застеклённую дверь, да прямо на мистера Рудольфа и наткнулся. Я посмотрел на Рудольфа Фергсона. Под 40, сухощавый, долговязый. Мы играли в бридж, заговорил он. И закончили раньше обычного. Я шёл по террасе к восточному крылу, где у меня комнаты. И сначала услышал выстрел, а потом увидел выбирающегося из кабинета дядю Помфрата. Он столкнулся со мной и понес какую-то ерунду насчет того, что застрелил моего дядю. Мы вернулись в кабинет и оказалось, что так оно и есть. Я повернулся к Помфроту. Давайте немножко о другом. Как вы, человек только что освободившийся из заключения, не рассчитывали выйти сухим из воды после кражи у вашего работодателя? Подозрение несомненно пало бы в первую очередь на вас, несмотря на все ваши попытки представить преступление как дело рук какого-то домушника. А вы поставите себя на место моего благодетеля. Вы только что потратили кучу времени и сил, чтобы добиться освобождения старичка, вроде меня, после пятидесятилетнего заключения. Вы даже дали мне работу и кров. Может ли представить, что я проявлю чёрную неблагодарность и отплачу за добро кражей? Ну, конечно, нет. Вы бы даже мысли таких устыдились и скорее всего возложили бы вину на какого-то вора со стороны. Он улыбнулся. Ну, что? Я готов. И отвёл Ральфа в сторонку. Послушайте, здесь что-то нечисто. Он пожал плечами. А по-моему все просто и ясно. Скажи-ка, сколько у нас дел с убийством, где все просто и ясно? Ты примерно девяносто пять процентов. Статистика не дает полной картины. Я бы хотел поговорить с другими, теми, кто также имеет отношение к этому делу. Мы отвели Рудольфа Фергусона в угол большой комнаты. Мистер Фергусон спросил я, ваш дядя был богатым человеком? Вопрос мог показаться излишним. Главный корпус и два его крыла в помещали должно быть около 30 комнат, а сам участок занимал площадь не менее 5 акров. Вообще-то да. Припоминаю, что когда тема денег вспылала в прошлый раз, он заметил, что стоит где-то в районе 15 млн. А кто же наследники? Мне всегда давали понять, что около девяноста процентов всего состояния будет поделено между мной и моей сестрой Генреттой. Оставшиеся десять процентов отойдут Джейсону, а Джейсону, Джейсону Куинлану, адвокату дяди и другу семьи. Сколько вам лет, мистер Фергюсон? Тридцать девять. А вашему дяде пятьдесят шесть. Как его здоровье? Он был вполне здоров, то есть мог бы дожить до 100, возможно. У вас ведь наверняка есть собственные деньги. Вообще-то нет. Я занимаю должность третьего вице-президента в одной из дядиных фирм и живу на жалование. Я снова отвёл Ральфа в сторонку. Он сидел. Кто? Фергюсон. Да нет, я про Помфрета. Он провёл в тюрьме 50 лет, полвека за решёткой. Ему говорили, когда вставать, когда ложиться, что надевать, когда надевать и куда идти. Всё в его жизни определялось кем-то. Ральф кивнул. А дело знакомое, если у тебя постоянная работа, ты всегда знаешь, когда вставать, когда есть, когда, «Ральф», сказал я. Поначалу Помпруд несомненно провёл немало бессонных ночей, раздумывая о том, как избежать заключения. Но по прошествии 20-30 лет стремление оказаться во внешнем мире сошло на нет. То есть на самом деле он вовсе не хотел выходить из тюрьмы. Он только думал, что хотел. Но когда неожиданно оказался на свободе, то понял, что теряется в большом мире. Он слишком долго находился в тюрьме, и на свободе ему не доставало безопасности, привычного порядка, прежних друзей и товарищей. Хочешь сказать, Помфрат убил Фергюсона, потому что хотел вернуться за решетку, хотел, чтобы его поймали? да допускаешь, что самоубийство был случайным, а вот кражу он задумал именно для того, чтобы отправиться в тюрьму. Обрати внимание, Помфруд даже перчатки не надел. Не сомневайся, что в кабинете повсюду его отпечатки. Не наткнусь он на племянника, тот вызвал бы полицию, эксперты нашли бы отпечатки, проверили, сравнили, и Помфруд отправился бы именно туда, куда и стремился. Тогда зачем убивать Фергсона? Как я уже сказал, убийство могло быть случайным. Застегнув его расплох, вор машинально вскинул руку с револьвером и нечаянно выстрелил. Ладно, пусть так, согласился Ральф. По-моему, звучит убедительно. Отвезем Помфрата в управление, оформим по правилам. Я задумчиво потер подбородок. С другой стороны, будет не лишним по расспрашивать, задать несколько вопросов. С Джейсоном Куинланом мы поговорили в одной из свободных комнат. Ему было прилично за сорок, и его лицо украшали густые темные усы. Вы были юридическим советником Эндрю Фергусона, спросил я. Он кивнул. А также его бухгалтером, бизнес-консультантом, давним другом, вот теперь душа приказчиком. Насколько я понимаю, мистер Фергусон был человеком богатым, и его состояние оценивается примерно в пятнадцать миллионов долларов. совершенно верно. А десять процентов от пятнадцати миллионов составляют сколько? Подбросил я вопрос с подвохом. Полтора миллиона. Почему Фергюсон оставляет вам такие деньги? Потому что я был его бухгалтером, бизнес-консультантом, давним другом и вот теперь душеприказчиком. Что вы можете сказать о состоянии здоровья Эндрю Фергюсона? Я бы сказал, что он был совершенно здоров. Не мог дожить до 100 лет, если бы по-настоящему постарался. Полагаю, вы сами вполне обеспечены. Да вовсе нет. У меня большие долги, впереди ещё немалые потери. Куинлон улыбнулся. Так что эти 1,5 млн определённо придут, кстати. Что вы знаете о Помфрите? Ну, знаю, что он бывший заключённый, но при этом человек весьма приятный, кроме, конечно, сегодняшнего эпизода. По-вашему, он как чувствовал себя здесь? Был всем доволен, бодр? Куинлан задумался. В последнее время он, как мне показалось, немного приуныл. Говорил как-то, что скучает по оставшимся в Терме друзьям. Я отвёл Ральфа в уголок. Предположим, ты хочешь убить кого-то, но не можешь решиться сделать это своими руками. Как ты, скорее всего, поступишь, если не принимаешь вариант с полным отказом от задуманного? На ему кого-нибудь, чтобы он провернул дело с места меня. Вот именно Ральф. Да перестань, Генри. Или ты хочешь сказать, что Помфорта наняли, чтобы убить Фергусона и, может быть, даже понести за это наказание? А почему бы и нет? У нас здесь один из выгодоприобретателей по завещанию Фергусона, человек, который видит, что Помфорт приуныл и выискивает причину. Помфорт и прям готов отправиться обратно за решетку. И этот. Выгода приобретатель говорит ему: "Послушай, я знаю, как ты можешь вернуться в тюрьму и одновременно оказать мне огромную услугу". "Это уж слишком, Генри. Чтобы вернуться в тюрьму, Помфруту достаточно бросить камень в окно". "Как сказать, Ральф? Есть ещё вопрос престижа". "Вопрос престижа?" "Ну, конечно. Помфрута посадили за убийство полицейского". Мы с тобой ничего хорошего и достойного восхищения в этом не видим, но многие заключённые придерживаются этой точки зрения. Думаю, там за тюремными стенами Бомфред занимал определённое социальное положение, достичь которого невозможно только за счёт возраста. Нет, ему нужно вернуться убийцей или понести серьёзное понижение в статусе. Кирпич в окно тут бы не прошел, как и не прошёл, как обычная кража. Нет, рать. Требовалось именно убийство. С минуту Ральф рассматривал потолок, потом сказал: "Если бы тебе понадобилось нанимать кого-то для убийства, ты выбрал бы 72-летнего старика?" "Выбрал бы, если бы знал, что он единственный подходящий, единственный, кто справится". Я задумался. "Ну, с другой стороны, есть ещё один вариант. Ну, предположим, Все это на самом деле задумал и исполнил Помфред. Он решил вернуться в тюрьму, и ему было всё равно, кого убивать, поэтому он обратился к одному из наследников Фергюсона и сделал ему предложение, пообещав убить Фергюсона и взять вину на себя. Но какую выгоду от убийства мог получить Помфред? Что могли пообещать ему наследники убитого? Деньги, вино, женщин? Ничего этого взять с собой в тюрьму он бы не смог. Возможно, деньги, задумчиво сказал я. Деньги, которые Помфред мог потратить для кого-то, подозреваю, что если покопаться как следует. Мы обязательно найдём кого-то, кто получит выгоду от благодеяний Помфреда. Мы вернулись в кабинет. Помфред, сказал я. Вас отправили в тюрьму за убийство полицейского. Как к вам относились другие заключённые? Он расцвёл. Меня там все уважали. Убийцы в тюрьме считаются людьми важными, особенно убийцы полицейских. Я кивнул. У вас есть родственники? Насколько мне известно, нет. Я не сдался. Может быть, кто-то, о ком вы почти забыли, но теперь вспомнили? Какая-нибудь внучатая племянница или племянник, кто-то нуждающийся в дорогостоящем лечении? Комфрот покачал головой. Да нет никого. За теревными стенами я не знаю никого. И кто тот седоволосый мужчина, навещавший вас в прошлом месяце? Джимпи Орурк, освобождён условно-досрочно примерно в одно время со мной. Джимпи Орурк, тут же среагировал я. А почему его так называют? Из-за ноги. В 43 мы играли в черме штата Агая, и он сломал ногу. На второй базе. Кости так и не сраслись правильно. Ага, спокойно сказал я. И, конечно, ему помогла бы дорогая операция, после которой он снова мог бы нормально ходить. Вы ведь на всё готовы ради Джимби, верно? Нет. Я перефразировал вопрос. Вы готовы на всё, если это не противоречит тому, что вы уже задумали и спланировали? Он нахмурился и секунд через 10 покачал головой. Ну, не думаю, что Джимпи будет польза от операции. Почему? Да Джимпи умер во сне 2 недели назад по естественным причинам. Я был на его похоронах. Я решил, что пришло время допросить Генриетту Фергюсон. Высокая, угловатая, она походила на брата, на вид ей было 30 с небольшим. Вы с братом живете в этом доме? Да. Ни вы, ни он в браке не состояли. Нет. Вам нравился дядя? У него были положительные качества. А но теперь он уже не с нами. Разве вы не чувствуете себя свободной, наконец? Она улыбнулась. Да уж. Вот выясню, сколько денег правительство позволит мне оставить. Я отправлюсь в кругосветное приключение, может быть, и не вернусь уже. У вас есть свои деньги, кроме предполагаемого наследства. Дядя Эндрю выделял мне наследственные содержания. Думаю, в данный момент на моем банковском счету что-то около тридцати семи долларов. Предположим, ваш дядя прожил бы еще тридцать лет, каким было бы ваше будущее? Скорее всего, я так и играл бы здесь в бридж по вечерам. Когда вы в последний раз говорили с Помфротом? Я имею в виду до убийства. Генриетта задумалась. Наверное, сегодня после полудня, когда мы вернулись со стрельбища. Ян нахмурился. Со стрельбища? Да, оно у нас за Ранджирей. Мы пробыли там около часа. Мы? Кого ещё вы включаете в это мы? Брата, Джейсона Куинлана, дядю? Да. Я сдержанно улыбнулся. Ек тоже предложил, чтобы вы все отправились сегодня на стрельбище. Её глаза затуманились. Хм, думаю, дядя Эндрю, но точно не помню, а что. Я отправил Ральфа в сторонку. Здесь у нас хитрый противник. Я почти им восхищаюсь. Им или ею? Или ими? Это настоящий вызов. Я уже чувствую, как кровь бежит по жилам. Ты ты о чём, Генри? Теперь вся ситуация представляется в новом свете, и мы можем определённо говорить о предумышленном убийстве. Что-то я за тобой не поспеваю. Неужели ты не видишь, сколь дьявольски хитёр наш убийца? Стрельбище. Туда как бы случайно отправляются все. Убийца знает, что полиция проверит у всех руки на наличие порохового следа и устраивает так, что на стрельбище собираются все подозреваемые. Таким образом, после убийства он уже не будет белой бароны и с этими самыми въевшимися в кожу частичками пороха. Распредившись, чтобы эксперты проверили всех на наличие порохового следа, мы с Ральфом вышли на террасу. Итак, ты думаешь, что Эндрю Фергюсона убил один из трех наследников, а случайно оказавшийся на месте преступления Помфрит решил воспользоваться ситуацией к собствной выгоде? Полагаю, ответ именно таков, хотя, конечно, есть и другие варианты. Как, например, Фергюсон мог совершить самоубийство? С какой статьи ему стреляться? Никто не говорил, что у него была депрессия или что-то там в таком роде. Что у человека на уме, об этом по одному только поведению судить трудно. Но Фергюсона мог застрелить и настоящий вор, которого он застал в расплох в кабинете. Помфрот услышал выстрел. Поспешил в комнату и опять же воспользовался ситуацией в свою выгоду. Я прошёлся по террасе. Опять-таки в кабинете мог находиться неизвестный, нанятый кем-то из наследников. Возможно, он должен был поставить сцену с кражей и убийством, но вмешательство Помфрета изменило сценарий. Нанять его могла Генриетта или Рудольф, Фергюсон, или Куинлон, или Генриетта и Куинлон, или Рудольф и Куинлон, или Генриетта и Рудольф, а может, все трое объединили, чтобы сэкономить на расходах по найму киллера. Я решительно стиснул зубы. Кем бы он ни был, я найду заказчика, даже если на это уйдёт целое лето. "Ты послушай, Генри", сказал Ральф. "Если киллера нанял кто-то из наследников, Или все они вместе, то какой тогда толк от этого похода на стрельбище и этого фокуса с пороховым следом? Я щелкнул пальцами. Черт, возьми, Ральф, ты прав, в этом нет никакой необходимости. Но тем не менее они же туда ходили, следовательно вывод может быть только один: никакого киллера никто не нанимал, и никакого чужака вора тоже не было. Я покачал головой. Нет, Ральф. Тергссона убил один из трёх подозреваемых. Прошло довольно много времени, когда к нам подошёл главный эксперт Уилсон с результатами по тесту на пороховой след. Уилсон обратился и к нему. Я и сам могу сказать, что именно вы обнаружили? Пороховой след у всех, кроме Помфрота. Уилсон покачал головой. Нет. Как раз на его руках пороховых частиц очень много. Янах хворился. Но вы точно уверены, что нашли порох на руках Помфрота? Он кивнул. И тогда-то я увидел свет. Ну, конечно. Помфрот был на стрельбище с остальными, когда Генриетта сказала, что там были все, я, естественно, предположил, что среди них не было Помфрота, поскольку он, нанет и работник, но очевидно у него другой более высокий статус, или же убийца хитроумно привлёк его к стрельбе. Уилсон откашлялся. Помфрот единственный, у кого на руках обнаружен пороховый след. У меня даже челюсть отвалилась. Нет порохового следа? Только у Помфрота? Но это невозможно. Я решительно направился в кабинет и обратился к Генриетте. Вы сказали, что после полудня всей компанией ходили на стрельбище. Тогда как вы объясните отсутствие порохового следа на ваших руках? Генриэтта ненадолго задумалась. Наверное, тем, что мы пользовались луками и стрелами. Это стрельбище для стрельбы из лука. Я посмотрел на висящий над камином портрет покойного Эндрю Фергюссона. В реальной жизни он бы мне не понравился. Слишком близко посаженные глаза, слишком тонкий рот, откровенно слабый подбородок. Что-то я устал здесь стоять. одал голос Помфред. Когда мы наконец поедем в участок, мы вернулись в центр, и я настоял, чтобы Помфрета проверили на детекторе лжи. Судя по результатам, ну вообще об этим чудным штуковинам верить нельзя. Помфред рассказал правду об убийстве Эндрю Фергюсона. Закончив с этим делом, мы с Ральфом отправились в ближайший бар. "Ральф", сказал я. Машины захватывают мир. В нём нет больше места для игры мысли и свободы воображения. Ха, не обращай внимания, Гендри. Что будешь? Порцию шария, двойную. Бармену понадобилось 10 минут, чтобы найти бутылку.